«Побег». Ярослав очнулся следующим утром. В тени монастырской горы, возвышавшейся над городом, не было видно рассвета. Холодная туманная дымка окутала землю и проморозила юношу насквозь. Он попытался пошевелиться, но понял, что связан по рукам и ногам. С трудом разлепив заплывшие глаза, Ярик огляделся. Он лежал в клетке, много больше предыдущей, стоявшей во дворе храма у крепостной стены. Рядом, дрожа от боли, корчился Яромир. Его руки по-прежнему были обвиты цепями. Старик побледнел еще сильнее, став неотличимым от мертвеца. Обожженная кожа болталась лоскутами и уже начала гнить. Полусгоревший череп выглядел и того ужаснее. Если деду не помочь, долго он не протянет. Изловчившись, он сумел сесть и принялся рассматривать творившуюся вокруг суету. Туда-сюда носились дикари, многие из которых облачились в кольчужные и кожаные панцири. Их шлемы были украшены красными кисточками и хвостами разной длины, чем они выделялись на фоне остальных полуголых солдат. Ярик догадался, что это необычные обычные воины. Они явно находились на высоких постах в армии Орды, военачальники или полководцы. Завидев их приближение, обычная пехтура разбегалась, бросала свои дела и почтительно склонялась. Войско собиралось выступать. Солдаты наравне с обычными рабами таскали ящики и снаряжение, уводили коней, выносили ценности из храма. Что-то назревало. Ярослав подозревал, что это связано с его рассказом об охотнике Тане. Укол совести поразил его самое сердце. Похоже, скоро среди жертв этой беспощадной охоты за фигурками прибавится еще одно имя. Нужно было что-нибудь предпринять. Шансов предотвратить катастрофу почти не оставалось. Он даже предположить не мог, что случится, если разрушитель заполучит все фигурки. Ярослав помнил изведение видения об отце, что боги заточены в некой тюрьме, таинственном месте у подножья гор Поднебесья. Собрав фигурки, посланник двинется именно туда, он уже близок к своей цели, что сводило его с ума, и не остановится никогда и даже если придется сжечь половину мира, свихнувшийся богородный, сделает это без раздумий. Внимание Ярика привлекли оживленные возгласы. По каменной лестнице, стремительно уносившейся в гору до самого монастыря, спускалась процессия. Во главе шел сам посланник. Вокруг него роились полководцы и другие прихвостни, все как один огромные, мускулистые, узкоглазые, со свирепыми выражениями на лицах. Но вместо оружия их руки были полны свитков, бумаг, карт. Каждый норовил перекричать другого, толкался и ругался, рассыпаясь в ужасающих проклятиях. Однако все они старались держаться подальше от фигуры, шедшей по правую руку от вождя. Когда они подошли поближе, Ярик сумел разглядеть ее. Это была молодая девушка, на лице которой красовалась мрачного вида маска, выкрашенная в белые цвета. Одна из глазниц была перечеркнута черным зигзагом а под второй вырисовывалась точка в виде слезы. Копна вьющихся каштановых волос не спадала на плечи, придавая девушке грозный величественный вид. Она, с виду хрупкая и беззащитная, держалась в компании дикарей настолько уверенно, словно имела власть над ними, подобно молодому льву среди толпы старых баранов. Увидев Ярика, девушка замедлила шаг. Даже под маской было заметно, что она с любопытством разглядывает юношу. Наваждение было мимолетным. Не подавая виду, девушка заняла место возле клетки. Ярослав, не скрывая отвращения, уставился на нее. Он до сих пор помнил дикаря в такой же маске, который убил его верного пса и поймал их с маней. Видимо, таких, как он, было много. Подошедшие хрипели что-то на своем наречии. Но Ярику удавалось понимать многое из услышанного. «Посмотри на них!» — прорычал посланник, тыкая пальцем в сторону клетки. «На этих червей! Сегодня, когда я отправлюсь на север, ты казнишь их!» «Я могу узнать, что они сделали, мой вождь?» спросила девушка в маске. «Эти глупцы проникли ко мне в шатер. Великан зашелся в булькающем смехе. «Хотели украсть мои идолы!» «Они не знали, что твой бакшан давно нашел тайную тропу в храм, по которой они прошли сюда, и она всегда была под надзором моих мхаграев». «Позволь спросить, мой вождь», — повернулась к нему незнакомка и, дождавшись его кивка, продолжила. «Это те безумцы, что нанесли тебе увечья?» Посланник недовольно насупился, посмотрев ей в глаза. Его изуродованные губы искривились в неприятной усмешке. «Да, я хочу, чтобы они страдали до самой смерти, махаграй. «Я исполню твое желание, вождь», — приложила кулак к сердцу девушка. «А что потом? Ты позволишь мне отправиться вместе с тобой?» «Ты сделала достаточно», — ответил посланник. Я печален вестями о смерти твоего Бакшана, но ты выполнила задачу. Теперь ты Мхаграй, но тебе нужно еще многому научиться. Избавься от своего спутника, как там его, и отправляйся в оплот Мхаграев. Закончи свое обучение. Я пришлю за тобой, когда достигну своих целей. «Надеюсь, ты справишься с этим поручением. Можешь идти». Поклонившись, девушка удалилась обратно в монастырь. Ярослав проводил ее гневным взглядом и повернулся к подошедшему кузникам-вождю. «Ну что, сопляк?» заговорил посланник, ухватившись руками за прутья клетки. «Сегодня ты отправишься к папаше. Тебе есть «Что еще сказать мне?» «Побери тебя, пекло!» — плюнул Ярик. «Я есть пекло! Ничтожество!» — рассмеялся вождь и махнул своим подчиненным. Советники и военачальники окружили его со всех сторон, и процессия удалилась в сторону города. «Проклятье! Времени оставалось мало. Нужно как-то выбираться отсюда». Ярик лихорадочно пытался избавиться от пут, что сковали его конечности. Но те лишь впивались еще глубже, доставляя невыносимую боль. Он барахтался, пока совсем не выбился из сил. Ярослав пробовал призвать души павших, но те голодно пропищали в ответ, не в силах помочь хозяину. Проклятье! Он проиграл. Все кончено. Ярик уронил голову на холодную землю и заплакал. Слезы застилали глаза, и не было смысла сопротивляться им. Это все, что ему осталось. После обеда Орда уже собралась за вратами Небославля. Кто в пешем строю, кто верхом, тысячи и тысячи воинов, жаждущих вступить в последнюю битву. Спуск к долине ощетинился густой порослю копий. В бой свое воинство отправлял лично посланник. Он забрался на высокий горный уступ, откуда изливал пламенные слова о превосходстве их расы над грязными радийскими крестьянами, о великом походе, который вославит Орду как спасителей всего мира. Пылкие речи вождя сопровождались трепетом стягов и штандартов, олицетворявших великое пламя. Раздался гул походных рожков и топот копыт. Под одобрительные возгласы воинство двинулось в решающий поход на Княжеград. К вечеру город опустел. Отправляя войско, посланник старался раструбить об этом как можно громче на всю Родию. Весть о последней атаке должна была разнестись по всем городам и весям, чтобы все войска противника стеклись на защиту столицы и освободили бы ему путь. Он собирался на север, к логу. Настал финальный акт в этом театре обмана и фальши. Раздав последние указания, посланник отбыл из города. Для обороны Небославля оставили небольшой гарнизон, и большинство солдат сейчас развлекалось в городе, издеваясь над пленниками, насилуя рабыни детей, которым не посчастливилось дожить до сих пор. Чем больше побед дикари одерживали, тем развязнее и безжалостнее они становились. Но это было на руку Маши. Пока эти бездари пьянствуют, радостные уходу вождя и основного войска, она сможет выручить Ярика из плена. Немыслимо! «Ярик жив!» От одной только мысли Маша была готова прыгать от восторга, а в животе затрепетали бабочки. Ей до жути хотелось обнять его и не отпускать. «Ярик жив!» Она уже давно оплакала его и даже начала забывать. Но теперь он тут, в плену, и ждет ее помощи. И она поможет. Настала пора действовать. Дав знак Баяну, она начала притворять в жизнь свой план. На местных конюшнях у городских врат, ведущих в долину, еще остались лошади, но они находились под охраной. Стражники хоть и пьянствовали, но далеко от врат не отходили, предстояло выманить их. Как только войско выдвинулось прочь из города, Маша провела Баяна укромными переулками, где когда-то сама пряталась от родских защитников, к хранилищу припасов. Дав ему бутылку с диким огнем, она поручила товарищу поджечь склад, как только солнце скроется за горным хребтом. Пьяные дикари непременно сбегутся тушить пламя, а Баян в это время прокрадется конюшням и приготовит лошадей для побега. Надвинув на лицо маску, Маша прошлась по крепостному двору в поисках помощников. Взяв с собой двоих воинов, тискавших рабынь у кузнечного навеса, она прошла с ними за пленниками. Подойдя к клетке, девушка увидела тревожно спящего Ярика и старика, который едва дышал с недаемой льхорадкой. Солнце медленно катилось к закату, наполовину скрывшись за горизонтом. Скоро Баян начнет действовать. Маша кивнула воинам, и те, растолкав пленников, повели их за девушкой. Местом казни она решила выбрать глухой дворик за сгоревшей корчмой, сразу за крепостными стенами. Проходя мимо разрушенного колодца, Маша вспомнила, как пряталась здесь в разгар битвы за Небославль, испуганная и брошенная, жалкая рабыня, полежка, брошенная в горнило войны. Но с тех пор прошли годы, теперь она Мхаграй, она решает судьбы целого мира, и места для страха и сомнений не осталось. Закатное солнце осветило последними лучами крыши домов. Время поджимало, когда процессия достигла руин Корчмы, Маша велела бросить пленников на землю. Место идеальное, здесь их никто не заметит. Дикари встали поодаль в ожидании казни и предвкушали кровавое зрелище. Но расправа ждала их самих. «Жалкие рабы великого вождя!» — громко сказала Маша, встав возле раскрашенных воителей. «У вас есть последние слова!» «Делай свое дело, сука!» — безразлично ответил Ярослав. Маша расхохоталась, задрав голову. Недоумевавший юноша гневно посмотрел на нее. «Я спрашивала не у тебя, глупый мальчишка!» ответила девушка и обнажила кинжалы. Резко развернувшись, она всадила клинки в горло обоим дикарям. Те, не успев ничего понять, рухнули на землю. Они захлебывались кровью, не в силах сделать ни вздоха. Воины дергались в конвульсиях еще пару минут, пока, наконец, не успокоились. Маша вырвала оружие из ненавистных глоток и обернулась к Ярику. Тот удивленно наблюдал за девушкой и не понимал, что происходит. «Что?» – прошептал он пересохшим от волнения ртом. «Кто ты?» Маша ловким движением скинула себе маску и улыбнулась юноше. «Неужели ты не признал меня, пёсей друг?» «Маня!» – ошарашенно воскликнул Ярик. «Тише!» – успокоила его девушка. «Давай выбираться отсюда. Позже мы все обсудим». «Сейчас я помогу тебе». «Нет, нужно помочь Еромиру, кивнул в сторону старика Ярослав. «Боюсь, ему недолго осталось, но без него я не могу уйти». «Хорошо», — Маша склонилась над другом и разрезала путы на руках и ногах. За ее спиной раздался свист разрезаемого воздуха и в следующий миг обух огромного топора врезался в висок девушки. Маша успела пригнуться в последний момент, но от удара отлетела прочь. Кинжалы выпали из ее рук, скрывшись среди травы. Из раны на голове обильно побежала кровь. К Ярославу подошла женщина, облаченная в кроваво-красное кимоно. Она отбросила топор в сторону и выудила из-за широкого пояса длинный нож. Рывком схватив юношу за волосы, незнакомка поднесла его к горлу юноши и истерично вскричала. «Предательница! Гейла!» — воскликнула Маша. «Посланник знал, что ты не справишься!» Злорадствовала та, плотнее прижимая лезвие к горлу пленника. По его кромке побежала струйка крови. «А я ему говорила! Говорила!» «Остановись! Выслушай меня!» Пытаясь встать, крикнула девушка, но от головокружения и головной боли ноги подкосились, и она упала обратно. Вдали раздавался возбужденный гомон. Крики солдат, треск горящего дерева, Вслед за ними ветер принес запах Гарри и дым. Над городскими крышами раскатился зов сигнального рога. «Наглая соплячка!» — взревела Гейла. «Это твоих рук дело!» «Посланник великодушно дал тебе шанс на искупление, но ты плевать хотела на него и великую цель, что мы преследуем. И ты решила освободить этого неверного, убийцу моего брата!» «Одумайся, Гейла!» Крикнула Маша ползком, подбираясь к ней. «Он погубит всех вас и весь мир! Он не спасает, он только разрушает! Наивная дура! Ты ничего не поняла! Я смою твой позор кровью этих ублюдков! Нет!» Быстрым движением Гейла провела лезвием по горлу Ярика. Юноша в ужасе схватился за горло и пытался остановить потоки крови, но та просачивалась сквозь пальцы и фонтаном брызгала во все стороны. «Что ты наделала, поганая сука?» – проревела Маша. Ярослав упал на землю, хватая воздух руками. Под ним медленно растекалась лужа крови. Ноги дергались, как плавник беспомощной рыбы, выброшенной волной на берег. Последним усилием он сумел ухватиться за щиколотков смеющей гейлы. И вдруг... Женщина вскричала, словно пораженная тысячу стрел. Она задрожала в припадке предсмертной агонии, словно что-то пожирало ее изнутри. Оливковая кожа побелела, а в следующий миг превратилась в прах, хлопья которого неспешно потянулись вслед за ветром, подобно снегу. Еще секунда, и красное кимоно, полное старых пожухлых костей, рухнуло на землю, подняв облако пепла и истлевшей плоти. Ярослав стремительно поднялся на ноги. Развощеки и полный сил. Его лицо больше не напоминало отбивную, а рана на шее исчезла. Не теряя времени, Ярик подбежал к трупам двоих воинов и коснулся каждого, поглощая их души. Подпитав сокрытые внутри силы, он бросился помогать друзьям. Теперь уже Маша наблюдала за ним, не понимая, что происходит. Еще секунду назад ее друг был в одном шаге от неминуемой смерти, а теперь он бегает, как ни в чем не бывало. Первым делом Ярослав подошел к девушке. Его трясло от возбуждения. Похоже, он и сам не ожидал такого поворота событий. Приложив руки к ее голове, Ярик прикрыл глаза. Его ладони высияли золотым светом. Боли оставили Машу, дурнота отступила. Струйка крови высохла и растворилась в воздухе. Она потрясла головой, приводя мысли в порядок, а юноша тем временем подбежал к старику. Схватив один из кинжалов Маши, лежавший неподалеку, Он разорвал путы, что стискивали тому руки. «Держись, Яромир!» — шептал он, переворачивая старика на живот. Воздев руки над телом старца, Ярослав снова прикрыл глаза. Но ничего не происходило. Зажмурившись, он напрягся так, что по лбу побежали капли пота, и в конце концов его ладони вновь вспыхнули золотым светом. Юноша облег старика в сияющий кокон и устало откинулся на спину. Сначала ничего не происходило. Маша подошла ближе, рассматривая это завораживающее представление. Свет начал пульсировать, словно в ритм биения сердца, то ускоряясь, то замедляя ход. Вслед за этим огонь погас и впитался в тело старика. Рука и обожжённая голова чудесным образом начали заживать. Гнилое смердение тотчас исчезло, почерневшие раны затянулись свежей молодой кожей. Однако впоследствии место ожога так и не вернулось к прежнему облику, оставшись похожим на обтянутую кожным покровом кость. Яромир! — обрадованно воскликнул Ярик, когда старик закрехтел и начал шевелиться. О! -о лем всемогущий! Слабо пробубнил он, перевернувшись на спину. Мальчик мой, у тебя не осталось чего-нибудь пожевать! «Старый дуралей!» — расхохотался юноша. «Давай, поднимайся! Нам нужно спешить!» «А это кто еще?» — спросил Яромир, рассматривая стоявшую рядом девушку. «Это моя маня, Яромир! Представляешь, она жива!» «Весьма приятно познакомиться, сударыня!» — прохрипел старик. Ярослав расплылся в улыбке, повернувшись к своей подруге. Из его покрасневших глаз были готовы хлынуть слезы облегчения. «Давайте убираться отсюда!» – встрепенулась Маша. «У нас мало времени!» Ярик помог старику встать с земли, и они поспешили за девушкой по сплетением улиц, минуя полуразрушенные избы и прогоревшие дотла руины. Яромиру такая спешка давалась нелегко, но он не жаловался. Лишь расстроенно бурчал себе под нос, смотря на разрушение, которым подверглось его старое пристанище. Улицы застилали кучи мусора и дерьма, оставшиеся после Орды, что обитало здесь много лет. Город стал похож на огромную выгребную яму, превратившись в нее из гордого пограничного острога, славившегося монастырем и святынями. Наконец беглецы вышли к небольшой площади пред воротами. Баян уже ждал их и успел вывести лошадей из конюшин. Он яростно махал руками, призывая беглецов поспешить. «Где вы были? Я тут чуть с ума не сошел!» «Здесь только три лошади, баян!» – удивилась Маша, подбегая к другу. «Мы можем подождать, пока они не родят нам еще одну!» – крикнул в ответ мужчина, вскакивая в седло. «Я возьму старика, а вы седлайте остальных! Ну же!» Со стороны города донеслись крики. К ним бежал целый отряд дикарей, бринча оружием и поливая их проклятиями. В воздухе засвистели дротики и стрелы, снаряды втыкались у самых ног беглецов. Баян ударил пятками в бока своему скакуну и вырвался сквозь открытые врата прочь из города. Ярик и Маша вскочили на лошадей и пришпорили их, уносясь следом. Но стоило им только выехать из врат, как конь под Машей вдруг споткнулся и кубарем повалился на землю. Из его крупа торчал дротик и несколько стрел. Маша вылетела из седла и распласталась посреди дороги. Конь храпел и брыкался, сходя с ума от боли, и едва не задел девушку. Впервые сидевший в седле Ярослав пытался остановить свою кобылу, но та лишь ускорилась, унося его прочь от беспомощной подруги. «Нет! Стой!» — кричал он, не в силах что-либо сделать. Спасение пришло, откуда не ждали. Со стороны горного перевала выскочили две тени — огромная волчья и поменьше кошачья. Маша уже успела подняться и испуганно попятилась, завидев приближающееся к ней животное, но того опередил кот. Подбежав к девушке, он воскликнул человеческим голосом. «Живо! Прыгай на псину! И меня не забудь, иначе тебе не поздоровится!» Слишком много чудес для одного дня. Говорящий кот и волк размером с лошадь. Едва справляясь с хлынувшими впечатлениями, Маша подхватила кота и уселась на волка, вцепившись свободной рукой в его мех. Того не нужно было подгонять. Он сорвался с места, подобно стреле, и в два счета догнал ускакавших далеко вперед друзей. «Познакомимся, прелестная сударыня!» — сказал кот, перекрикивая ветер в ушах. «Я Черныш, а эта безмозглая собака в В «Вьюнок!», вьюнок" — удивленно переспросила Маша. «Вы друзья Ярика!» «Все верно!» — крикнул Черныш. «А ты, без сомнений, Маша, именно такой тебя и описывал наш бедовый парнишка!» Растерянно покачав головой, Маша посмотрела на Ярослава, который несся рядом. Сколько всего свалилось на нее в этот вечер! Она была готова взорваться от переживаний и эмоций, радости, что обрела родного и дорогого ей человека, и клокотавшего внутри страха, что чуть снова его не потеряла. Вдогонку девушку накрыла волной тревоги от увиденного во время казни. Маша чувствовала, как внутри снова забурлила жизнь, проспавшая столько лет в томительном ожидании чуда. Этот вечер принес девушке новую надежду и новые волнения. Ярослав оказался не тем мальчуганом из деревни, которого она запомнила. В нем сокрылась страшная сила. Перед глазами до сих пор стоял образ укутанного пепельным дымом черепа Гейлы. Ярослав улыбнулся ей диковатой улыбкой, показывая, что он едва справляется с бешеным животным. Маша захохотала в ответ, а по щекам бежали слезы. Неужели это один и тот же человек? Маша чувствовала себя, будто скиталась долгие годы, а теперь снова оказалась дома. Но дома ее ждали не родные люди, а неведомая опасность.